Глава 35. 23 часа 52 минуты. Доведенный до иступления Жерар Кутюрье вскочил с кровати. Сначала он решил, что сосед включил Франс О, РФО или Франс Культюр, и слетевший с катушек диджей врубил африканский джаз. Но музыка доносилась не из комнаты за стеной. Гитара и там-там звучали так громко, как будто кто-то колотил по переборке, но играли в другом месте. Жерар вышел в коридор, Пошел в другой конец, к буфету, где накрывали завтрак. Гитарный дуэт соперничал с женским голосом, певшим на незнакомом языке. Крики, шаги танцующих и аплодисменты аккомпанировали музыкантам. Концерт? В полночь? В отеле «Ибис» в Пор-де-Буке? Жерар Кутюрье не верил своим ушам. Между прочим, девушка хорошо поет. Он зевнул, почесал живот под зеленой футболкой цвета франшизы его магазина садового инвентаря. Директор по продажам назначил встречу на восемь утра. И разговор предстоял неприятный. Цифры не радуют. По газонокосилкам падение продаж на 30%. Глобальное потепление, засуха, трава выгорела по всему югу, трава растет медленно, замкнутый адский круг. Жерар чувствовал себя как у Галина перед иссякшим источником. Он обулся и через минуту оказался у двери запасного выхода. Закрыто. Постучал, начиная злиться, и через две секунды на пороге появился управляющий Рубен Либерас. «Что за бардак?» — поинтересовался Кутюрье. Рубен сделал большие глаза. «Бардак? Этот концерт — бардак? Входите, друг мой, входите! Вендо — лучший биг-бенд африканского континента. Мы познакомились в 1994 году. Они играли на церемонии вступления в должность президента Нельсона Двадцать 27 лет в камере на острове Рубен — это чего-то достоит. Вендо — друзья Франции. Когда Митеран произносил речь в Лаболь, они исполняли Марсельезу. Говорят, Жак Ширак хочет, чтобы они играли на его похоронах, даже распорядился в завещании. Постоялец в замешательстве смотрел на управляющего и уже изготовился рявкнуть: "За идиота меня держите". Но тут дверь снова открылась. Ответственный за продажи газонокосилок успел увидеть гитариста с дредами, гиганта склонившегося над джембе и человек 30 слушателей. Вышла девушка, высокая, стройная, сильно накрашенная в короткой юбочке и кожаной куртке, потрясающе красивая. Наверняка певица. «Уже уходишь, Нура?» — спросил Рубен. «Меня ждут. Завтра буду к девяти. Надеюсь, твоя старуха справится». Она чмокнула его в щеку и исчезла. Управляющий распахнул дверь. «Входите же, друг мой, прошу вас». Жерар Кутюрье колебался и вдруг увидел бутылки с ромом на месте мисочек для конфлекса. Великан подошел и дружески хлопнул его по спине. «Выпей с нами, брат. Я Саварньян. У тебя есть дети?» Жерар окончательно растерялся и кивнул. «Наверное, редко их видишь при такой безумной работе. А мои завтра приезжают. Жена Бабила, сын Киван и дочь Софи. Пойдем, отпразднуем». Музыка зазвучала громче. К микрофону приблизилась другая певица. Такая же красавица, как Нура. Плевать на директора по продажам. От газона косилок не убудет, если он выпьет стаканчик перед сном а завтра поставит пять звездочек отелю на три подвайза». Жерар Кутюрье гостевал в половине европейских ибисов, и нигде ему не оказывали такого приема.